49. Голован по кличке Гекрс. Собачьи метки там и тут. Если бы бог железа очень хотел найти мою шерстистую сущность, он бы нашел. В новой обстановке в этом проклятом огромном городе моя сущность задействовала третий глаз. Без него не получалось бы ничего. Наверное, даже просто выбраться по кратчайшей дороге. Но местные песики а их тут оказалось именно как собак нерезанных, реагировали на третий глаз по-своему. Они прерывали волочение за самками, вдыхание ароматов вокруг мест стайного питания народа людей, ковыряние в помойках, ритуальное зарывание в газонах косточек и бросались на утек за три квартала как минимум. Конечно же, человеческий бог железа мог бы отследить эти миграции и вычислить беглеца. Повезло. Еще повезло, что родственники больших страшных кошачьих, с которыми у нас в джунглях не стоит сталкиваться один на один, здесь совсем невелики. К тому же они еще и гораздо туповатей. Зато гонору им тут не занимать. Человеческий город творит со звериной душой странные вещи. То есть эти кошачьи тоже чуют третий глаз, но сами себе не верят. Людское сообщество вокруг явно заразило их своим рационализмом. Видимо, кошачьи тут, пусть и неосознанно, тоже страшно почитают бога железа, а не каких-то забытых духов леса и степи. Короче, этих небольших кошек можно было брать голыми лапами. Так что пока моя шерстистая сущность выбиралась из города, было чем перекусить. И про запас, понятное дело. Потому как каждый понимает, это только тут, в отчине бога железа, еда расхаживает там и тут запросто. В чистом поле ее придется долго-предолго искать. Но будет ли время, когда по следам пойдут посланники народа людей со скулящими собачками? Город — жуткая метастаза на теле большой суши. Большая суша — это выражение из людской попугайной речи. Очень мало верится, да и не верится, если покопаться в круглой голове по-честному, что вроде бы такой вот город совсем даже не один, а их таких неисчислимое множество. Не, это явно сказки народа людей. Но, скорее всего, по одному этому городу должно быть у каждой из их стаи. Откуда б тогда взялись те, кто катается на зубоскалах? Должны же они где-то молиться своему собственному богу железа, И скапливаться в эту самую большую стаю. Моя шерстяная сущность бежала и кралась через эту вотчину бога железа четверо суток к ряду. Теперь, зная все нюансы поведения в том царстве прямоугольных пещер, могла бы выбраться за один. Но то были не лишние дни. Отсиживаясь в темных углах и пережевывая упитанных жирных кошек, моя сущность снова познавала радость общения с большой мягкой лапой из пещеры. Кажется, именно тогда она впервые наметила путь моей сущности. — Твоя смелая сущность еще вернется в этот город, — сказала мне лапа из пещеры. — Просто обязана вернуться. Но вернется она сюда не одна. С ней будет большая стая и пройдут наши сущности город вовсе не за сутки. Новая, еще не созданная большая стая пройдет его медленно-медленно, истребляя все мясо и все творения народа людей. Большая стая придет и сотрет даже их запах. Да и не только их, а еще и запах бога железа. С сущностями большой стаи, конечно же, будет и сама большая мягкая лапа из пещеры, И потому стая сможет убить Бога народа людей. Когда мою сущность посещали подобное озарение, она даже прикрывала третий глаз от... Стыдно признаться, но от страха. Шерстистая сущность очень боялась, что всесильный Бог железа прознает о таких мыслях и займется ею со всей присущей ему скрупулезностью. Но моей четверолапости очень повезло. Бог людей оказался невсезнающим. И, в общем, из черты города моя сущность вышла неналегке. Живот был набит потрохами изнеженных кошечек и собачек. Потрошки крыс тоже наличествовали. Моей сущности требовалось множество витаминов, если попугаять по человечески На долгий-долгий путь. Если бы моя шерстистая сущность точно знала, насколько он будет долг, у нее бы подкосились лапы еще при преодолении контролируемого часовым забора.